Розенкранц, «Принц, ничего подобного не было у меня в мыслях». Гамлет, «Что ж вы усмехнулись, когда я сказал, что мужчины не занимают меня?» Розенкранц, «Я подумал, какой постный прием окажете вы в таком случае актерам? Мы их обогнали по дороге, они направляются сюда предложить вам свои услуги». Гамлет. Играющему королей низкий поклон. Я буду данником его величества. Странствующий рыцарь найдет дело Для своего меча и щита. Вздохи любовника они пропадут даром. Меланхолик обретет желанный покой. Над шутом будут надрывать животики Все те, у кого они, как взведенные курки, Только ждут щекотки. Пускай героиня... выкладывают всю душу, не стесняясь стихосложением. А что это за актеры? Розенкранц. Ну, те самые, которые вам так нравились. Столичные трагики. Гамлет. Что их толкнуло в разъезды? Постоянное пристанище было выгоднее в отношении денег и славы. Розенкранц. Я думаю, их к этому принудили последние нововведения. Гамлет, ценит ли их так же, как когда я был в городе? Такие же ли у них сборы? Розенкранц. Нет, в том-то и дело, что нет. Гамлет, От чего же? Разве они стали хуже? Розенкранц. Нет, они... подвязаются на своем поприще с прежним блеском. Но в городе объявился целый выводок дитворы, едва из гнезда, которые берут самые верхние ноты и срывают нечеловеческие аплодисменты. Сейчас они в моде и подвергают таким нападкам старые театры, что даже военные люди не решаются ходить туда из страха быть высмеянными в печать. Гамлет... как эти дети так страшны, кто их содержит, как им платят, что это их призвание, пока у них не погрубеют голоса, а позже, когда они сами станут актерами обыкновенных театров, если только у них не будет другого выхода, не пожалеют ли они, что старшие восстанавливали их против собственной будущности? Розенкранц. Сказать правду, много было шуму с обеих сторон, и народ не считает грехом стравливать их друг с другом. Одно время за пьесу ничего не давали, если в ней не разделывались с литературным противником. Гамлет, неужели? Гильденстерн, о, крови при этом испорчено немало. Гамлет, и мальчишки одолевают? Розенкранц. «Да, принц!» «И Геркулеса с его ношей!» Гамлет. А, впрочем, это неудивительно. Например, сейчас дядя мой — датский король, и те самые, которые строили ему рожи при жизни моего отца, дают по двадцать, сорок, пятьдесят и по сто дукатов за его мелкие изображения. Черт возьми!» Тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого докопаться.